Она находила драматизм и даже трагизм в простуде или в сломанном ногте, хотя в действительности никогда не расстраивалась и не впадала в уныние, сталкиваясь с легкими встрясками, уготовленными ей судьбой, которые, собственно, и давали ей возможность поиграть. Ей нравилось быть героиней в своей мыльной опере, драматизировать собственную жизнь, делать ее более красочной. если вдруг выдавался день, который не оживляла никакая травма, она переключалась на проблемы своих друзей, воспринимая их как свои собственные. При этом она всегда действовала, исходя из самых лучших побуждений, и была порядочным, работящим и веселым человеком. И вот теперь, к некоторому удивлению Кристины, Вэлл, оказалась достаточно чуткой, чтобы не проявлять излишнего любопытства к истории со старухой и ее угрозами. Она молчала, но наверняка у нее чесался язык и не давали покоя тысячи вопросов. В пять часов прибыли Чарли с Джоем, и вместе с ними два типа, которые выглядели так, словно их пригласили на пробы. в очередном фильме об Эркюле Пуаро. Это были телохранители. Их обязанностью было дежурить до полуночи, после чего их должны будут сменить другие. Одного звали Пит Локберн, курчавый блондин под 190 сантиметров, со значительным лицом и настороженным взглядом. Второй был симпатичный негр по имени Фрэнк Ройтер, ни в чем не уступавший Локберну, с руками, которые показались Кристине огромными. У обоих были приличные костюмы с галстуками, приятные манеры и мягкая речь. И все же их никогда не приняли бы ни за баптистских священников, ни за управляющих из рекламного агентства. По внешнему виду можно было заключить, что для поддержания себя в форме они боролись с гризли и валили дубы. в э л В изумлении уставилась на них. Потом обратилась к Кристине с тревожным выражением на лице. — Послушай, Крис, я, честно говоря, не придала этой истории большого значения, пока тут не появилась твоя армия. — Это что, все настолько серьезно? — Очень серьезно, — подтвердила Кристина. Для выполнения миссии Грейс отобрала двоих. Пета О'Хару... Кевина Баумберга. Охара, рослый, начинающий полнеть 24-летний ирландец, был раньше католиком. Невысокого роста, коренастый, с густой черной бородой, Баумберг изменил иудейской вере, бросил семью в лирную торговлю, ради того, чтобы вместе с матерью Грейс готовить мир к сумеркам, к приходу Антихриста. Она выбрала их для этого покушение, потому что они олицетворяли два важнейших для нее принципа – универсальный характер ее учения и всемирное братство всех праведников, в чем был единственный залог отсрочки или предотвращения конца света. В начале шестого Охара и Баумберг появились из церковного подвала в Анахейме с двумя мешками, в которых обычно сдают белье в прачечную. по бетонным ступеням они поднялись на асфальтированную автостоянку. Ранний зимний вечер, заволакивающий все небо чернотой, уже прогнал остатки дневного света к западному горизонту. С моря пришли зловещие тучи, и воздух был сырой и холодный. Охара с Баумбергом положили свои мешки в багажник Крайслера, принадлежавшего церкви. В мешках лежало выбранное матерью Грейс оружие, два дробовика, столько же револьверов и патроны к ним. Оба молчали, напуганные, поглощенные мыслью о бренности человеческой жизни. В тишине выехали на улицу, где внезапно поднявшийся ветер шевелил ветви деревьев, по обочинам и гнал по водостокам сухую листву. Глава 16. Дамми уже заканчивала обслуживать последних клиентов, к Кристине подошел Чарли Гаррисон. «Ничего не заметили? Кто-нибудь вел себя подозрительно?» «Нет, все было спокойно». «Удалось что-нибудь узнать про слово истины?» спросил его Генри Рэмкин. «Долго рассказывать», — ответил Чарли. «Я должен отвезти Кристину с Джоем домой». Убедиться, что там они будут в безопасности этой ночью. Твоя машина на улице, я пригнал ее. На переднем сиденье найдешь последнюю информацию. Можешь потом почитать, чтобы быть в курсе». «Я больше не нужен сегодня?» — спросил Генри. «Да, нет». «Мам, идем», — сказал Джой. «Пойдем к машине. Я хочу кое-что показать тебе. Одну минуту, малыш». в э л Гарднер, не обращая внимания ни на Локберна, ни на Ройтера, хотя они и были, по крайней мере, внешне именно такими мужчинами, о которых женщины могли только мечтать, вместо этого едва Чарли закончил разговор, она вцепилась в него, пустив в ход все свои чары. «Всегда мечтала познакомиться с настоящим детективом», сказала она, едва дыша. «У вас...» Должна быть такая увлекательная жизнь. — Как правило, скучная, — ответил Чарли. — Наша работа состоит в основном из бумажной рутины и слежки. — Но время от времени, — подначивала в э л разумеется, не обходится и без стрельбы. — Бьюсь об заклад, что именно ради этих моментов вы и живете, — сказала в э л Никому не хочется быть пристреленным. или избитым мужем, проходящим по делу о грязном бракоразводном процессе. «Ну, — Ну-ну, не скромничайте, — говорила Вэл, помахивая перед ним пальчиком и таинственно подмигивая, как она умела делать. — Это она может, — думала Кристина. в е л была чертовски привлекательна, с пышными золотисто-каштановыми волосами, искрящимися зелеными глазами и потрясающей фигурой. Кристина по-хорошему завидовала ее роскошной внешности. Хотя Кристине неоднократно говорили о том, что она красива, она не воспринимала всерьез комплименты. В глазах своей матери она никогда не была привлекательна. В детстве та видела в ней не иначе, как простушку. И хотя Кристина отдавала себе отчет в том, что у матери во всем были абсурдно высокие требования, и что суждения ее не всегда справедливы или основаны на здравом смысле, у нее, тем не менее, сложилось убеждение, что она не более чем симпатичная женщина в самом скромном смысле слова, который больше к лицу роль монахини, нежели коварной соблазнительницы. Зачастую, когда в е л одевала свои лучшие наряды и начинала с кем-то кокетничать, Кристина чувствовала себя девчонкой рядом с ней. в е л л тем временем продолжала. Могу поспорить, вы тот человек, которому в жизни для остроты ощущений необходимо чуть-чуть опасности. Человек, который знает, что такое опасность. «Боюсь, вы делаете из меня романтика», — сказал Чарли. Однако Кристина заметила, что ему приятно внимание в е л Джо н и отставал от нее. «Мам, ну пойдем. Пойдем к машине. Мы взяли собаку, просто классную. Пойдем, посмотришь». «Из питомника?» — спросила Кристина, обращаясь к Чарли и прервав заигрывание в э л «Да», — ответил Чарли. «Я уговаривал Джоя взять...» 60 к и л о г р а м м о в о г о м а с т и ф а по кличке Убийца. Но он меня не послушал. Кристина улыбнулась. — Пойдем, посмотрим на него. Мам! — уговаривал Джой. — Ну, прошу тебя. Он взял ее за руку и потянул к выходу. — Ты закроешь одна, Вэл? — спросила Кристина. — Я не одна, у меня есть Тамми, — сказала Вэл. — Если хочешь, можешь завтра не приходить. Даже не думай об этом. — Ну, нет, — сказала Кристина, — мне это помогает. Я бы, наверное, сошла с ума, если бы сегодня не работала. — Приятно было познакомиться, — сказал Чарли Вэлл. — Надеюсь, еще увидимся. в е л л одарила его стосвечевой улыбкой. Первыми из магазина вышли Пит Локберн и Фрэнк Ройтер. Внимательно осмотрели тротуар вдоль торговых рядов и автостоянку. Их присутствие придавало Кристине уверенность, хотя она и чувствовала себя неловко, усматривая некую претенциозность в том, что словно важная персона ш е с т в о в а л а в сопровождении двух наемных охранников.